Глава 8. Натурально зависнув, призрак застыл недвижимой статуей, если, конечно, такое применимо к бесплотному существу. Я еще специально провел сквозь него рукой пару раз, не встретив сопротивления. Наконец, спустя минуту тягостного ожидания, он внезапно ожил и, повернувшись ко мне, произнес. «Тысячу семнадцать лет...» Одиннадцать месяцев и семь дней с момента потери связи с центральным мозгом. А кто вы? Я смотрел на призрака, но догадки требовалось подтверждение. Я личностная матрица старшего комиссара южных провинций Империи. Принял командование центральным пунктом обороны провинции после кончины последнего командующего крепости до назначения нового. ответил тот также внимательно меня разглядывая словно изучая искусственный интеллект мысленно кивнул я сам себе похоже древние весьма продвинулись в этом направлении широко используя наработки ментальной магии то что стоящая передо мной голограмма это продукт той же магии что и личность караульного смерти в инквизиторских доспехах уже никаких сомнений не вызывало Внезапно нахмурившись, личностная матрица старшего комиссара требовательно произнесла «Комиссар третьего ранга, представьтесь!» Ширяев Павел Алексеевич, чуть вытянувшись от тона, каким это было сказано, ответил я «Кем и когда к вам было применено дисциплинарное взыскание?» «Какое взыскание?» «Временное лишение полномочий» Палец голограммы ткнул в мое запечатанное кольцо «Ах это!» — Гаррих стянул губой в вежливой улыбке. «Именно поэтому я здесь. Я хотел бы разблокировать свои... полномочия». Кольцо запечатали по ошибке. «Ошибки быть не может. Подобная мера является исключительной, применяется к многократной и грубо нарушившему став службы. Но я не вижу отметки о номере приказа и магической визы командования, поэтому повторяю вопрос». «Кем и когда было применено взыскание?» «Вот блин!» Поджав губы, я повернул голову, пару секунд разглядывая стену зала. Затем терпеливо повторил. «Империи уже нет, вы сами сказали. Тысячу семнадцать лет, и сколько-то там месяцев и дней прошло. Поэтому никто ничего ко мне не применял, и никакое командование, никакой приказ не выпускало. Одиннадцать месяцев и семь дней». Напомнила голограмма бесстрастно, а затем произнесла. Это срок, с которого была потеряна связь с центральным мозгом. Никаких официальных уведомлений о том, что империя больше не существует, не поступало. А такой большой срок отсутствия связи вас не настораживает? Идет война. Коммуникации могут быть разрушены диверсионными подразделениями противника. Нет никакой войны. Устало произнес я, отчетливо понимая, что это хоть и какая-то там личностная матрица, но свои ограничения все же имеет. Хотя, скорее всего, там зашито на программном уровне подчинение лишь распоряжением от этого самого центрального мозга, и никак иначе. Последний приказ, поступивший 1017 лет, 6 месяцев и 22 дня назад, был поднять гарнизоны провинции по боевой тревоге для отражения нападения противника. Других приказов от Верховного командования не поступало. Тон моего призрачного собеседника внезапно явственно похолодел. «Империя все еще находится в состоянии войны, и попытка убедить меня в обратном будет расцениваться как акт измены с последующим рассмотрением военно-полевым судом». Внезапно остальные четверо голограмм встали, как один пристально уставившись на меня. Стела как-то не по себе. В военное время в любой стране за измену положена смертная казнь. Тут обольщаться не стоило, поэтому ничего не оставалось, как сообщить, что никоим образом я приказы сверху не оспариваю. Однако я постарался снова указать на нестыковки, связанные со мной. Но если нет приказа и визы, значит, что и никакого нарушения не было с моей стороны. Освободите кольцо. Нет. Нет. Упрямо отрубила гадская личностная матрица старшего комиссара. Без сведения о и проступке не имеем права. И что мне теперь, до самой смерти под этим взысканием ходить? Тут голограмма снова задумалась, затем произнесла, глядя куда-то в пространство. Глава 7, параграф 32. Во время боевых действий дисциплинарное взыскание может быть снято непосредственным командиром военнослужащего. «Если таковое невозможно по тем или иным причинам лицом, вынесшим взыскание». И военнослужащий своими действиями искупил проступок. «Ну вот», — обрадовался я. «Можете же». Переглянувшись с другими голограммами, которые, кстати, тут же сели обратно, стоило прекратить разговор о измене, старший комиссар посмотрел на меня и торжественно произнес. «Комиссар третьего ранга, Ширяев Павел Алексеевич». «Приказом 221 Временного командования Центрального пункта обороны Южных провинций вы включены в состав гарнизона». «Отлично», — кивнул я и снова вытянул вперед руку. «Снимите». «Нет». Тут же последовал ответ, и я, шумом выдохнув и посмотрев в этот раз в потолок, снова переспросил. «А сейчас-то почему?» Сначала вы должны искупить свой проступок службой, затем будет принято решение. «Какой службой?» — не выдержав, вскипел я. «Полы тут мыть, пыль протирать, или, может, снаружи траншей пойти копать?» «Нет», — как-то спокойно ответила голограмма. «Ваша задача — нанести поражение атаковавшему провинции противнику». «Да вы... ох... М Произнес я, еле сдерживая эмоции и обрывая себя, чтобы не разразиться отборной бранью. Кое-как успокоившись, уточнил. «И что, я весь анклав гномов должен в одиночку уничтожить?» «Используя все доступные силы и средства. Крепость уничтожена. Только надземная часть. Подземные уровни не пострадали. Их разграбили. Только первый подземный этаж». Остальные семь уровней полностью оснащены и функционируют». Тут я замолк, потому что и семь этажей полных древнего оружия — это сильно. Но затем все же вздохнул и произнес. «Да даже если вы мне пулемет дадите, гномов, во-первых, много, а во-вторых, их анклав под горой, такая толща камня защитит от всего. Если только воздействовать на нее снаружи, а не изнутри». Медленно перевел взгляд на невозмутимое лицо старшего комиссара. Так мне еще и внутрь надо будет залезть. Заряд стабилизированной истинной магии стихий способен расплавить до состояния магмы объем камня в пятьдесят миллиардов кубических метров в течение 30 секунд после подрыва. Выжить невозможно, как и защититься любыми известными нам средствами защиты. произнес я, охреневая все больше. Потому что это даже не ядрен батон, это было что-то поэпичней. Гору, наверное, с Эльбрус свернуть можно. Пятьдесят миллиардов кубических метров. И вот эту бомбу мне надо засунуть в самое сердце гномьего города. Нанесенный ущерб на основе первичного анализа считается достаточным для полного уничтожения... От 75 до 90% всей инфраструктуры и живой силы противника в провинции. И на основании чего такие предположения? Поинтересовался я, все еще пытаясь представить, какой силы взрыв произойдет. На основании воспоминаний скопированных у людей, пришедших с тобой. Вы залезли им в головы? Мне послышалось, что голограмма язвительно хмыкнула, ответила чуть погодя. Комиссар третьего ранга должен знать, что ментальному сканированию подвергаются любые не имеющие допуска на режимный объект субъекты. Понятно. Безо всякого удовольствия ответил я. Ну кому понравится, когда у него без спроса в башке шарятся? Они хоть живы? Тот, кого ты знаешь как Калим, в настоящий момент находится без сознания, но не от сканирования, а от удара твердым тупым предметом по голове. Жизни его ничего не угрожает. Двое остальных пробрались в зал создания личностных матриц и полезли к кристаллам излучателей. «И?» — спросил я на секунду зависшую голограмму. «Что с ними?» «Хм...» — отмерев, задумчиво пробормотал старший комиссар. «Согласно отчета, произошел спонтанный пробой и скачок напряжения, из-за чего излучатели отработали нештатно». и сознание одного дописали в мозг другого. «В смысле? Там теперь Дина и Алла двумя сознаниями в одном теле?» — изумленно переспросил я. «Нет, там два тела с дублированными сознаниями». «Было», — ответила голограмма. Затем уточнила. «Одно тело только что перестало подавать признаки жизни. Видимо, наложение второй личности повредило нейронные связи». Второе тело пока функционирует. Кхе -кхе, снова выругался я. Мне надо к ним. Комиссар, повысил голос мой теперь уже командир. Я вас не отпускал. Извольте до конца уяснить боевую задачу. Напоминаю, вы должны пронести заряд в анклав, после чего активировав подрыв, в течение двух часов покинуть зону поражения. Как только анклав гномов будет уничтожен. а всплеск истинной магии, как и точное место подрыва, определяются легко. Дисциплинарное взыскание с вас будет снято». «Вот интересно», — буркнул я. «А что тысячу лет назад вы его им не закинули туда?» «Нападение было слишком неожиданным и подготовленным», — ответил неохотно старший комиссар. «Согласно отчетам, крепость подверглась массированному обстрелу не магическими снарядами большой мощности». от которых плохо защищали стандартные магические щиты. Прорваться из окружения без поддержки извне было невозможно, а с гарнизонами провинции почти сразу была потеряна связь. Враг слишком хорошо изучил нашу оборону. Но сейчас, согласно извлеченной информации, противник возле крепости отсутствует и в целом не ждет нападения. Так что это наиболее благоприятный момент для скрытной транспортировки заряда. «А заряд, небось, размером с дом?» — чисто из вредности уточнил я. «Нет, замаскирован под стандартный контейнер», — начал произносить старший комиссар, и я мысленно схватился за сердце, представив на секунду морской контейнер из моего мира. Но тот договорил, и у меня отлегло. «Размерами 30 на 30 на 50 сантиметров для перевозки магически активных веществ». Называл он, конечно, свои меры длины. но я автоматом переводил в более удобную для себя систему измерений. «А как я попаду внутрь? Они же, кого попало, скорее всего, не пускают». «Твой спутник там уже был один раз, исходя из результата сканирования. Определённая категория людей может пройти достаточно далеко внутрь анклава». «Торговцы, небось», — буркнул я хмуро. «Нет», — ответила голограмма. «Для торговли выстроен городок у подножия горы. Внутрь могут проникнуть только маги. Анализ воспоминаний с большой вероятностью указывает на то, что гномы изучают стихийную магию людей, пытаясь приспособить для себя. Ты маг, и этого достаточно. Легенду, откуда и где обучался, разработаешь самостоятельно. Уровень магии у тебя невысок, но с помощью усиливающих артефактов мы сможем твою магическую мощь поднять для большей привлекательности. У тебя какое направление стихий? У меня проклятие. Не задумываясь ответил я. Что? Старший комиссар снова замер, а затем, цедя слова, уточнил: Что ты сказал? Какое направление? Проклятие, повторил я. А голограмма с отвращением произнесла: Из каких это пор в комиссары стали брать всякое недомагическое отребье? С тех пор, как Империя была уничтожена, тут же перебил я его, заставив заткнуться. «Похоже, что так», — буркнул старший комиссар, разговаривая словно сам с собой. «Другой причины, по которой Кольцо получило это... это... недоразумение, я придумать не могу. Неужели нас действительно победили?» «Нет. Пока жив хоть один воин Империи...» — он посмотрел на меня, и я спросил. «Я?» «Да, ты?» — ответил он и закончил. «Война не проиграна». «Так что делать с магией?» — вновь возвратился я к прерванному разговору. «Если им нужна только стихийная». «Можно попробовать с помощью артефактов преобразовать твою магию в какую-нибудь стихийную. Хотя нет, с другой бы сработало, но проклятие — это не совсем магия. Вернее, другая магия», — задумалась Голограмма. «Хотя...» Ты умеешь управлять сырой силой? Как для трудовой магии? переспросил я. Да умею. Тогда, скорее всего, сможем использовать ее. Потери будут большими, но нужно ты -то только раз продемонстрировать, чтобы попасть внутрь. И да, на день вот это. Внезапно на одной из стен прорезалась тонкая линия контура двери, после чего выдвинувшийся овал отошел в сторону. я увидел комплект до более знакомой пси-защиты в нише. «Я это не одену», — четко и раздельно произнес, пристально посмотрев на старшего комиссара. «Почему?» «Там, наверное, какая-нибудь древняя личность сидит». «Что значит «наверное»?» — даже оскорбилась голограмма. «Все доспехи комиссаров магическим образом накапливают опыт своих носителей, после чего передают следующему. «Так это нормальная практика?» – поразился я. «Ну, доспехов с действительно большим количеством носителей не так много, в основном до 500 лет совокупного опыта, но конкретно этот принадлежал старшему комиссару провинции и обладает не менее чем трехтысячелетним опытом сотни носивших его комиссаров. Во-первых, он мне башку взорвет таким объемом. Во-вторых, это буду уже не я». а в-третьих, мне и без него нормально. «Это позволит, минуя стадию обучения, сразу дать тебе все необходимые навыки», — попытался убедить меня временной командующей крепости, Но я был непреклонен. Нет уж, мне и того доспеха хватило. А там была личность только одного древнего инквизитора. А тут сотня. «Жаль», — искренне огорчился старший комиссар. «На обучение надо время». «Я никуда не тороплюсь», — буркнул в ответ. «Так-то торопился, конечно. Неки вытаскивать, но не подобной ценой. Мне моя личностная идентичность была слишком дорога». Затем, еще раз посмотрев на задумавшуюся голограмму, спросил. «Ну так что? Могу я посмотреть, что там с моими людьми?» «Да, можешь», — сухо ответили мне, и массивная дверь операторского зала снова почти бесшумно начала отворяться. Поспешно выбежав в коридор, я склонился над тихо стонущим Калимом, что, придя в себя, ощупывал руками голову. «Нормально? Чем это они тебя так?» «Не знаю». Отвлекся на секунду и сразу в глазах потемнело, морщась ответил мужчина. А я, тщательно обследовав магический фон, почуял остатки проклятия и понял, что Алла применила свой фирменный удар, вызвав состояние дезориентации. Один чем-то тяжелым ударил начальника охраны по голове. Было ошибкой снимать с Дина проклятие. Расслабился, укорил я сам себя. Похоже, воровская натура взяла верх, стоило только снять поводок. И без меня они пустились во все тяжкие. Правда, это же жадность и наказала их. Поэтому я дождался, когда Калим, покряхтывая, поднимется на ноги, и мы пошли искать тот зал создания личностных «Матриц», куда им приспичило вломиться. Далеко идти не пришлось. Заглянув в третий по счету проем, ведущий из коридора, я тут же натолкнулся взглядом на лежащее без движения тело парня. Похоже, именно ему не повезло больше всего. Обведя взглядом помещение, зацепился за массивные нависающие над полом конструкции с крупными красными кристаллами посередине. Видимо, именно их и хотели воришки стащить в первую очередь. Не вышло. «Ничего здесь не трогай», — предупредил я Калима. «И не приближайся вон к тому оборудованию». «Да понятно», — ответил тот, надолго залипнув взглядом на трупе, произнёс. «Ладно, он сам выбрал свою судьбу. Хорошо, что не девчонку прибила. Красивая она всё-таки. Ей бы замуж, детишек рожать, а связалась с варьем и покатилась по наклонной». «Она ведьма». произнес я. Кто на ней женится? Это даже в империи больной вопрос, а здесь и вовсе. Это да, вздохнул мужчина. А я меж тем выискивал Аллу и, наконец, услышал какое-то бормотание. Обойдя по широкой дуге массивные тумбы из темного камня с красными прожилками, увидел девушку, сидящую в углу, обхватив колени руками и монотонно повторяющие с разными интонациями два имени. «Алла, Дин! Алла, Дин! Алла, Дин!» «Что это с ней? Это смерть Дина так на нее повлияла?» «Хуже», — медленно сделав шаг вперед, я произнес. «Ты слышишь меня, Алла?» «Я Дин!» — тонко взвизгнула она. «Нет, Алла!» — хрипло каркнула следом она же и снова засмеялась и заплакала одновременно. «Тяжелый случай». На всякий приготовив проклятие, если башню от двух личностей в одной голове этой оладени снесет окончательно, произнес, протягивая руку. «Пойдем со мной. Я постараюсь тебе помочь».